Глава 7. Тупик. Ты в курсе, что означает слово телохранитель? отдышавшись, спросил Юн. Но ну, хоть в драку не полез. Я, честно говоря, приготовился отбиваться. Технически Юн был на порядок сильнее меня. И теми умениями, которые давала ему избранность, владел вертозно. Я не удивился, когда узнал, что Юн попросту не помнит, как его обучали владению техниками, теми самыми, которыми сейчас с таким трудом пытался владеть я. Мне кажется, что я всегда это умел, просто обронил в каком-то разговоре Юн, и я понял, что это не шутка и не попытка выпендриться. Сам я, например, не помнил, как меня в детстве Учили плавать или кататься на велосипеде, но это ведь не означало, что же родился с этими умениями. Кому-то ушатанный ржавый велик доставшийся в наследство от старшего брата, кому-то техники избранного духом. Как говорится, каждому своё. Учителям Юна стоило отдать должное. На мастерство их подопечный не жаловался. И физически для своих 16 лет Развит был неплохо. Родительский уход, хорошее питание и здоровый образ жизни давали свои плоды. Однако между юным и самым хилым, затяуканым пацаном из Чюаня зияла громадная пропасть. Юну, в отличие от Тюнцев, никогда не приходилось драться всерьёз, защищая свою жизнь. Все бои, в которых он когда-либо участвовал, были тренировочными. Над Юном с самого детства распростёрло бронированные крылья неприкосновенность наследника клана. Все свои 16 лет этот парень прожил в ощущении полной абсолютной безопасности. И пошатнулось это ощущение лишь тогда, когда умер его отец. А я? Я, казалось, боролся за свою жизнь столько, сколько себя помнил. За исключением совсем уж детства, которое вспоминал с трудом. Она осталась где-то далеко в прошлой жизни. Фрагменты из которой, если и сплывали, то вызывали недоумения. А это точно было со мной. Не ложная ли это память? В последнее время мне казалось, что всю свою сознательную жизнь я только и делал, что нападал и защищался, терял друзей, убивал врагов, падал сбитый с ног и поднимался для того, чтобы повернуть того, кто меня сбил. А Юн, похоже, по морде-то впервые в жизни получил от меня. Тогда на турнире. Во время тренировочных боев с ним должно быть и прощались куда более аккуратно. Аристократическое личико не трогали. Технически да, Юн был сильнее, чем я. Практически. Для меня драки давно стали частью жизни, продолжением меня самого. Для того, чтобы ударить, мне не нужно было думать. И Юна то хорошо понимал. Не поверишь, в курсе, сказал я. И по твоему, наилучший способ удержать мое тело в сохранности – это его дупасить. Спина и задницу Юна должно быть здорово горели. Палку покойного выжжь, я не пожалел, поработал ею от души. По-моему, проще один раз как следует отлупить, чем сотню раз повторять одно и то же. Честно сказал я. И быстрее, дохочевее. А времени у нас мало. И не позволив Юну саркастически скривиться, продолжил. Какого дьявола ты полез в это дерьмо один? Почему уехал без меня? Ты, возможно, что-то пропустил, Лэй? Он присел на край стола. На столе мигал экран невыключенного компьютера. Рядом со столом валялось опрокинутое кресло. Сотрудники отсюда не вышли, а сбежали в дикой панике. Что ж, для не внимательных повторю. Я глава клана Джоу. Те, кто напал на завод, враги нашего клана. И разобраться с ними должен был я. Хочешь сказать, что моё участие в этих разборках было бы лишним? Я не должен был защищать тебя? Нет? Интересно. В таком случае, для чего же позволил знать Ты меня нанял? Не притворяйся идиотом, Лэй. Юн стал, прошёлся по кабинету, поднимая прокинутые стулья. Те люди, что были здесь, принадлежат к другому клану. Это внешний враг. Политический, если ты понимаешь, о чём я. Часть большой игры, которая началась задолго до того, как родился дедушка моего дедушки. Суть кланов противостояние. Кланы воюют веками. Делят территорию и ресурсы. Кто-то слабеет, кто-то поднимается, кто-то крепнет и подминает под себя все до чего дотянется, а кто-то навсегда исчезает с лица земли. Это борьба, понимаешь? Вечная борьба. И я заняв место главы клана, стал частью этой борьбы. Я должен быть готов к ней, постоянно готов. И справляться со своими врагами я должен сам, иначе грош не цена как к главе. Я не собираюсь прятаться за твою спину. Если ты этого не понял, мне очень жаль. Я думал, что ты понять льве. Я присмотрелся к Юну. Мальчишка говорил абсолютно серьёзно. Он на самом деле считал, что разгребать это дерьмо самостоятельно его прямая обязанность. Более того, считал, что сумеет с ней справиться. Я почувствовал навязчивое желание ещё раз хорошенько ему врезать. Процедил Повторяю вопрос. Для чего в таком случае тебе нужен я? Чтобы защищать меня от других опасностей, разумеется. Не от тех, что подстерегают на улице. С ними я должен справляться сам. Но помимо врагов, которые нападают открыто, существуют и те, что бьют из-под тишка, те, что притворяются друзьями. Вот оно что. Маленький принц опасается дворцового переворота. Что ж, резонно. Если учесть, с какой неохотой его допустили до власти и на каких соплях держится его трон. Однако это никак не отменяет того факта, что нестись сюда в одиночку было полным идиотизмом. Именно это я собирался сказать, когда в кармане пиджака завибрировал телефон. Нехорошим предчувствием меня накрыло ещё до того, как увидел, кто звонит. Слушаю. Я почти не удивился, услышав три коротких слова. Произнесли их жёстко и деловито, но своё изумление говорящему скрыть не удалось. Он был абсолютно ошарашен случившимся. В отличие от меня. Я, не удержавшись, выматерился по-русски. Что? Удивились в трубке. Говорю так, и знал, что надо ждать какого-то дерьма. Сейчас еду. Мы вернулись в отель. Тот из которого меня сорвали, не дав закончить допрос. По дороге я упорно молчал, на трез отказавшийся отвечать на вопросы Юна. Я не стал рассказывать, что произошло, частично потому, что это вызвало бы шквал новых вопросов, частично из-за того, что во мне до последнего теплилась надежда, а вдруг это какая-то ошибка? Пока не увижу все своими глазами, не поверю. И я сказал лишь, что происходящее моё дело, которое Юна совершенно не касается. Я предупреждал, что в моей жизни есть и другие цели помимо охраны его драгоценной персоны. И то, ради чего мы сейчас на всех парах несёмся в город, имеет к ним самое прямое отношение, в отличие от Юна. Я предложил отвезти его домой. Семья Юна проживала на окраине города. Мать, представительница древнего аристократического рода, отличалась крайне слабым здоровьем, так же как и её младшая дочь, восьмилетняя сестра Юна. Дома они почти не покидали. Я видел обеих всего один раз. Строго говоря, это был даже не дом, а скорее крепость. Внушительных размеров особняк, окружённый парком. Ажурные беседки, цветущие клумбы, сад камней, Пруд с фонтаном или бедями. Все как полагается. По периметру забор едва ли не полуметровой толщины. У бронированных ворот охрана, в специальных вольерах служебные собаки. На ночах выпускали прогуляться по парку. Йом не очень любил бывать дома, предпочитал ночевать в отелях. И я его в общем-то понимал, несмотря на благовония. Комнаты особняка казались насквозь пропитанными запахом лекарств. "Стоит ли говорить, что сейчас Юну пёрся как бык?" "Это твоё дело. Имеет отношение к тому, кого ты ищешь, Кянгу?" спросил он. "Да." Пришлось признать мне. "Всё равно ведь рано или поздно узнает." "В таком случае я еду с тобой", решительно объявил Юн. "С недавних пор этот человек И мне внушает опасение. И я, как глава клана, обязан быть в курсе происходящего. Были бы мы вдвоём, я бы, скорее всего, не удержался и двинул этому голове по шее. Но в присутствии Длуны и Джана приходилось делать вид, что решение Юна для меня закон. В номере отеля, где несколько часов назад я допрашивал директора, мы вошли вместе с Юном. Вот он. Виновато сказал сопровождающий нас Вэйшенг. Директор Ган лежал на полу, рядом с обломками стола. 3 часа назад расколото во мную радиус страшения. Твою мать! вырвалось у меня. Опять. Это уже казалось навязчивым дожавью. Труп на полу, битый ударом меча, с торчащим из груди этим самым мечом. По телефону Вейшенк сказал мне лишь о том, что директор убит. Каким образом его умертвили я не сказал. Ничего не трогали, спросил я. Нет, ты же просил не трогать. Я быстро осмотрелся. Следов борьбы нет. Кем бы ни был человек, убивший директора, оказать ему сопротивление Ган даже не пытался. Камера, спросил у Вейшенка я. Я смотрел запись до того момента, как она оборвалась. Ган почти всё время сидел на стуле. Иногда вставал и ходил туда-сюда, потом снова садился, потом задремал, так же сидя. Когда тот, кто вошёл сюда, открыл дверь, Ган вздрогнул и проснулся. Должно быть, от того, что услышал щелчок замка. Узнал вошедшего или нет непонятно. Сказать он ничего не успел, просто открыл глаза, и на этом запись оборвалась. Ясно, сказал я. Что? удивился Юн. Что ничего не ясно, буркнул я. Что кто-то опять оказался на шаг впереди. От бессилия хотелось выть. Понадобилось колоссальное напряжение воли для того, чтобы взять себя в руки. Я наклонился к трупу. Лужа крови, закатившиеся в предсмертном ужасе глаза, странно согнутые руки Как будто последним усилием Ган попытался поднести их к груди, чтобы защититься или чтобы выдернуть меч. Меч. Он интересовал меня больше всего. Наконец-то удалось разглядеть его как следует. Когда убили Вейжа, к трупу меня не подпустил Нианзу, а сейчас наконец-то ничего не отвлекало. Меч. Всё тот же дзян. Прямой, не очень длинный, сверкающая сталь и деревянная рукоять, отполированная тысячами касаний. Кем бы ни был владелец меча, своё оружие он любил и тщательно за ним ухаживал. А ещё я увидел иероглиф, вырезанный на рукояти. Птица? удивлённо сказал юн. Он стоял рядом со мной и тоже заметил иероглиф. Я хмуро кивнул. Птица. Теперь в этом нет сомнений. А если быть точным, то красная птица. Промелькнуло воспоминание. Номера машины, из которой меня фотографировали, затянутые красной тканью. Связано это или просто совпадение? Что за птица? При чем тут директор? Я почувствовал, что голова идет кругом из-за смотра места преступления. Наделся извлечь хоть какие-то ответы, а получил только новые вопросы. Вот именно об этом я и говорил, вдруг выпалил Юн. О чём? удивился я. Вот об этом! полицей Юн, будто обвиняя, указывал на торчащий из груди директора меч. Мне не нужна защита от внешних врагов, Лэй. Она нужна мне здесь. Здесь, дома, понимаешь? В моём отеле. В моём, чёрт возьми, клане